Парфилий Игнатьевич стоял ни живой, ни мертвый, когда Касьянов чуть затих, Саев решил восстановить свою репутацию. Верно вы говорите, товарищ полковник, и я также думаю, а что расходов заикнулся? По глупости. А этого Быстрыкова с коммунарами я готов своими руками задушить. Не похвалься, посмотрим, вот на что ты годен, бросил Касьянов, глядя Парфиля Игнатьича в глаза и, пройдясь еще раз по комнате, приказал ему, как своему денщику, «Приготовь нам постель, утром подымешь пораньше», помолчав, сквозь добавил, «И вот что, победим большевиков, в обиде не останешься, царьком всего на Рымского края сделаем». «Благодарствую вашего, Сахблагородие». От усердия Исаев даже пристукнул каблуками и бросился в спальню за подушками и бельем. Уложив полковников спать, Порфирий Игнатьевич доспешил на заимку, но встревоженные происшедшим кибальников и отц не сидели на заимке и встретили его за огородом на тропе. Они стояли под кедром, скрытые темнотой, мучительно гадая, что же в эти минуты происходит в доме Порфирия Игнатьевича. Нисполосили Дерникову, он прислушивался к каждому шороху, стараясь ничем не выдать Лукерии своего крайнего напряжения. Кибальников и Отц пообещали позвать его с вышки, если хоть что-нибудь удастся узнать о людях, нагрянувших в глубокий ночной час в дом Порфирия Игнатича. Но текли минуты и часы, а их не было. С пятого на десятое Исаев рассказал Кибальникову и Отцу о своей встрече с полковниками. С особенным удовольствием он передал ту часть разговора, в которой начальники упрекали офицеров за бездействие. Не умолчал он и об угрозе Касьянова по адресу Ведерниковы. Гебальников и вот принялись расспрашивать Парфия Игнатича о всех подробностях, но тот торопился. Важные гости могли почему-либо хватиться хозяина дома и его отсутствие расценить в каком-нибудь превратном смысле. Навлекать на себя и гнев Порфирий Игнатьич не хотел. Чуть не до конца просидели Кибальников, Отц и Ведерников на крыльце, обсуждая сложившееся положение. Разошлись понуры, расстроенные, с самыми безрадостными предчувствиями. «Что там стряслось?» — спросил Лукерия, когда Ведерников осторожно поднялся на вышку амбары. «Потехал лучше. приехали торгаши из Томска из Патриотсоюза, будут по Потребиловки открывать». В каждом остяцком поселении. Ну вот, и дядины собаки их искусали. Одно они прикончили, требуют остальных перестрелять. Дядя уперся, не дает. Разве можно ему без собак? В тайге-то. А переспи, лушенька, спи. Лукири промолчала в тайне невея ни одному слову Ведерниковым. Она лежала с открытыми глазами, слышки амбара в квадратную дыру лаза, ей хорошо было видно темное небо, мигавшие звезды, неподвижный черный блеск оконного стекла в доме. Лукелья думала о вечерней попойке, вспоминала прозвище родственников Григория, почему-то все военное, его протесты, и смущение, и, наконец, торопливый уход в комнату с граммофоном. «Нет, совсем-совсем они не те, за кого себя выдают. И ты тоже, Григорий. Парень-ухарь неспроста из Томска к дядюшке приехал. Знать, коммунары не зря говорят, что богатство ваше на остяцких костях нажито. Эх, были бы у меня крылья. Минутами Лукерье хотелось встать, сойти с вышки и сейчас же бежать. Бежать, куда глаза глядят. Но бежать отсюда было нельзя». Кругом лежали непроходимые леса и болота без дорог и без троп, а река, темная, непроглядная река, пугала ее пуще смерти. До самого рассвета Лукерия не сомкнула глаз. Ледерников тоже не спал, ворочился с боку на бок, вздыхал, будто на него давила какая-то тяжесть. На восходе солнца на Заимку прибежала Надюшка. Лукерия видела, как она заскочила на крыльцо и забарабанила кулачком в дверь. Но дверь оказалась не запертой. Надежка забежала в дом, а через минуту выскочила назад и поспешно скрылась в лесу. А еще минут через пять на крыльцо из дому вышел толстый лысый мужчина, которого Ведерников представил ей как помощника Порфирия Игнатича.